но все от быстроты мелькало неясно и сбивчиво в его глазах. Он схватил лежавшее на дороге полено и начал им со всех сил колотить старуху. «Дикие вопли!» — издала она. Сначала были они сердитые и угрожающие, потом становились слабее, приятнее, чище, и потом уже тихо, едва звенели, как тонкие серебряные колокольчики, и заронялись ему в душу. и невольно мелькнула в голове мысль, точно ли эта старуха. «Ох, не могу больше!» — произнесла она вознеможении и упала на землю. Он встал на ноги и посмотрел ей в очи. Рассвет загорался, и блестели золотые главы вдали киевских церквей —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 и даже ощупал все дыры и заподнив крыши, но нигде не отыскал ни куска сала или, по крайней мере, старого книша, что по обыкновению запрятываемо было бурсаками. Однако же философ скоро сыскался, как поправить своему горю. Он прошел, посвистывая раза три по рынку, перемигнулся на самом конце с какой-то молодою вдовою в желтом очипке,